Обладают птицы. Меньше всего сахара в крови рыб. Основные функции крови – транспортные. Она разносит по телу тепло, забирает в кишечнике питательные вещества, а в легких – кислород, и заставляет их потребителям. У самых низших животных кислород, как и другие необходимые вещества – просто растворяется в циркулирующей по телу жидкости. Высшие животные обзавелись специальным веществом, которое легко вступает в соединение с кислородом, когда его много, и легко с ним расстается, когда его становится мало. Такие удивительные свойства оказались присущи некоторым сложным белкам, молекулы которых содержат железо и медь. Гемоцианин, белок, содержащий медь, имеет голубой цвет. Гемоглобин и другие исходные белки, содержащие в своей молекуле железо, красный. Молекула гемоглобина состоит как бы из двух частей собственного белка и железосодержащей части. Это последние, у всех животных одинаково. Зато для белковой характерны специфические черты, по которым можно различить даже очень близких животных. Все, что содержится в крови, все, что несет она по сосудам, предназначено для клеток нашего тела. Они отбирают из нее все необходимое и используют на собственные нужды. Только кислородосодержащее вещество должно остаться нетронутым. Ведь если оно будет оседать в тканях, разрушаться там и использоваться на нужды организма, трудно станет транспортировать кислород. Поначалу природа пошла на создание очень крупных молекул, молекулярный вес которых в два, а то и в 10 миллионов раз больше атома водорода, самого легкого вещества. Такие белки не способны проходить сквозь клеточные мембраны, застревая даже в довольно крупных порах. Вот почему они подолгу сохранялись в крови и могли многократно использоваться. Для высших животных было найдено еще более оригинальное решение. Природа снабдила их гемоглобином, молекулярный вес которого лишь в 16 тысяч раз больше, чем у атома водорода. Но чтобы гемоглобин не достался окружающим тканям, поместили его, как в контейнеры, внутрь специальных, циркулирующих вместе с кровью клеток – эритроцитов. Эритроциты большинства животных круглые, хотя иногда их форма почему-то меняется, становится овальной. Среди млекопитающих такими уродами являются верблюды и ламы. Зачем в конструкцию эритроцита этих животных понадобилось вводить столь значительные изменения, пока точно неизвестно. Поначалу эритроциты были большие, громоздкие. У проте, реликтовые пещерные амфибии их диаметр 35-58 микрон. У большинства амфибий они значительно меньше. Однако иногда их объем достигает 1100 кубических микрон. Это оказалось неудобно. Ведь чем больше клетка, тем относительно меньше ее поверхность, через которую в обе стороны должен проходить кислород. На единице поверхности приходится слишком много гемоглобина, что мешает его полноценному использованию. Убедившись в этом, природа пошла по пути уменьшения размеров эритроцитов до 150 кубических микрон для птиц и до 70 для млекопитающих. У человека их диаметр равен 8 микронам, а объем — 90 кубическим микронам. Эритроциты многих млекопитающих еще мельче. У коз едва достигают 4, а у кабарги Двух с половиной микрона. Почему именно у кос такие мелкие эритроциты понять не трудно?